Глава 4. Состояние, в котором я оказался, нельзя было назвать сном. Меня в прямом смысле этого слова штормило. Я понимал, что я нахожусь под водой, что меня качает из стороны в сторону, и что было самым противным в этом состоянии, я не мог уснуть. Хотелось спать до безумия, но что-то внутри словно противилось этому. У меня даже сложилось чувство, что я задохнусь, если усну, потому что потеряю свою защиту. Самым противным в этом состоянии было то, что я не мог пошевелиться. Хоть я и плыл с закрытыми глазами, но я все равно бодрствовал. Слышал всех и вся и не понимал, какого черта здесь вообще творится. Почему-то эти долбанные русалки думали, что я пришел с войной, еще за какой-то девкой. Вот ведь идиоты. Я же обозначил еще тогда на болоте, что мне нужны только слезы и все. Я попытался понять одну важную вещь за последние 20 минут. Все же, что могло попасть по мне так, чтобы лишить подвижности? Драконов здесь я не чувствовал. Каких-то запрещенных артефактов тоже тогда. Что это было? Какой причудливой ерундой мне пронзили ногу? Ладно, подумал сам про себя, когда услышал вокруг слишком много голосов. Видимо, мне действительно тяжело под водой. Хотя в моем мире было как-то все проще. «Предлагаю его связать и бросить в водяную бездну!» – неожиданно заистерил рядом какой-то старик. «Подобную нечисть нужно сразу хоронить!» «И что ему будет от бездны?» – ответил старику кто-то другой. «В нем сила демона. Это будет так же, как было с демонессой. Он просто поглотит силу и попытается нас уничтожить. Так может, просто выгоним его отсюда?» Женский мелодичный голос мне не понравился, как и ее идея. «Как это выгнать?» А слезы русалки? Я что, зря пришел сюда? В моей голове появились сомнения еще по одному поводу. И о какой такой демонессе они говорили. Отрежем яйца и запихнем ему в глотку. Пускай понимает, что в следующий раз отрежем что-то побольше. Голос был подростковым. Фу, какая кровожадность. А если разорвем его? Голос был мудрым и старым и звучал почти возле меня. Он демон или одержим им? А если разорвем, то он станет астральным духом. Вряд ли найдется живое существо здесь, в нашем мире, которое захочет стать сосудом для такой твари. Его поддержала толпа, но явно не так, как тот рассчитывал. Послышалась словесная перепалка, которая в конечном итоге переросла в откровенный ор. Кричали все, кричали друг на друга, раздражали меня. В какой-то момент мне показалось, что среди этих идиотов с плавниками была Нина потому что кто-то обладал таким же отвратительным голосом. Ну и тут я не выдержал. Раскрыл глаза, посмотрел на причудливое свечение потолка в километре надо мной и тут же вспомнил, что я под водой. Перевернулся вокруг себя, понял вторую вещь. Я просто лежал в воде, вокруг меня были какие-то всадники на разной морской живности, угри, русалы и неприятные на вид морфы. Гуманоидные чудовища с арийским шнобелем и рыбьей мордой. Таких я ненавидел всей душой. Придурки. Пробормотал сам себе под нос, пытаясь встать вертикально. Это получилось не с первого раза. Все же, находясь в воде, было немного трудно вернуться в привычное русло. Ай! Хотел было выругаться, но замешкался, потому что начал крутить ногами и вертеться вокруг себя, как волчок. Все же у меня получилось принять вертикальное положение. Это было тяжело, но я справился. Что было самым занятным, так ни один земноводный, или как этих обезьян еще назвать можно было, даже внимания не обратил на то, что я встал. Лишь один угорь раззявил пасть, но тут же замкнул ее, когда я выставил перед собой кулак в угрожающей манере. Все существа находились в паре метров от меня. Кто-то еще дальше, но те были больше заняты спором, чем те, кто был рядом. Как они не заметили, что я проснулся, точнее, пришел в себя, я так и не понял. Но мое появление возле старика с пивным мамоном, грустными глазами и волосатой грудью стало неожиданностью. Я медленно проплывал между русалок и русалов. Аккуратно обплывал змей и всяких рыб, чтобы не привлекать к себе внимание раньше времени. И уже подплывая к боссу, этот толстяк им и был, я был уверен, началась небольшая суматоха. Моей же целью было поговорить с ним до того, как начнется драка или что-то в этом роде, ибо тогда я бы просто сказал, что мне нужно, и мы бы разошлись. Короче, дед, с этими словами я опустил руку на его плечо, чуть сжал пальцы и повернул к себе босса. Мне насрать на вас, на вашу расу и на вашу лужу. Я пришел для того, чтобы получить пару литров слез, и, как говорится, на этом и разойдемся». На меня уставились изумрудные грустные глаза. Рот русала приоткрылся, где я тут же увидел несколько рядов острых, но желтых зубов. А затем все пошло по одному всем известному месту. — Он очнулся! — заистерил босс и попытался скинуть с себя мою руку. — Враг среди нас! — Алло! — рявкнул я в ответ, когда поднялся шум. — Заколебали истерить! — Если ты... — подтянул к себе босса не умеешь слушать, то это твои проблемы. В следующий миг, словно по велению силы мысли, ко мне бросилось десяток воинов на каких-то морских коньках. Силовое поле, что было самым удивительным, не отзеркалило атаку и заставило меня задуматься насчет силы под водой. Двое умудрились снести меня с... Э, ног и оттащить подальше от своего босса. А еще двое попытались спикировать на меня сверху. Только, увы и ах, для них я не просто мимо проходил, который не знает тайных техник и не умеет драться. Нырнул вперед, пропустил атаку над головой и тут же дал леща коньку, на котором сидел воин-русал. Животинка, а точнее рыба, черт, да кто это вообще? Морской обитатель? В общем, питомец. Заорал, заистерил и начал пускать пузыри перед собой, словно пытаясь оттолкнуться от меня. В целом эффект был любопытным, конь сам утащил за собой воина и избавил меня от противника. Второго коня я схватил за морду и резко потянул вниз. По инерции русал слетел с коня и получил подзатыльник. А вот подзатыльник вышел царским. Учитывая, что мы находились в воде, инерция оказалась сильнее, чем я рассчитывал. В конечном счете русал полетел вниз, к камням, где в нашу сторону как раз плыли двойка воинов, которые первоначально пытались ударить меня сверху. «В десяточку», – прокомментировал я, глядя, как воин сшибает парочку внизу. А теперь… Ой, я и договорить не успел. На меня с убийственной скоростью понеслась рыба-меч с каким-то штыком на носу длиною в пару метров. Я успел ухватить его за кончик, только не учел простого. У того было слишком хорошее ускорение. Меня потащило спиной в сторону коралла, и в конечном счете я достаточно болезненно познал столкновение с этой хренью. Стоило мне нагвоздиться на эту рыбу, клинок которой прошел через мои ладони, пронзил область груди и стенку коралла за спиной, как отовсюду полезли рачки. Они обволакивали меня и щекотали, видимо, надеясь обглодать до костей. От них, к счастью, моя защита спасала. Да, мне было щекотно, однако это же не пожирание заживо. Рыба-меч виляла хвостом и плавниками, пытаясь проткнуть меня поглубже. И чтобы избежать такого шампура, я принял единственное правильное, как мне казалось, решение. Схватился за кончик, который торчал в моей груди и просто перерубил его. Сломал. Кровище-то было, а как эта рыбина визжит, кто бы знал. С обрубка в груди я слез без проблем. Дыра в теле почти сразу же заросла, только вот ситуация ни в коем случае лучше не стала. Меня окружили со всех сторон. И сверху, и снизу, и по бокам были воины с трезубцами, какие-то скаты, коньки, окуни и прочая хреномантия подводного мира. Для пущего эффекта не хватало какого-нибудь кракена, но, видимо, сегодня судьба была повернута ко мне нужным местом. С кем-с кем, а вот с кракином пришлось бы очень долго возиться. Эй, я заметил в толпе того самого босса, можем же просто переговорить, по-хорошему. Ответа не последовало, я очень, повторюсь, очень недовольно посмотрел на них всех, вертя головой в разные стороны. Хмыкнул, щелкнул пальцами и хрустнул шеей. Ладно, раз по-другому вы не понимаете, раздраженно сказал я, то пускай будет по-вашему. Хоть мне и лень вам всем хвосты обрывать. Оттолкнувшись ногами от стенки коралла, я пулей влетел в толпу русалов. Размахивая руками, словно я был пловцом, чтобы, разумеется, получить нужное ускорение, я параллельно раздавал чепалахов до такой силы, что звуковые волны расходились во все стороны. Я выгребал перед собой противников, отправляя их на дно морское. Это было чудовищно красиво. Параллельно снося противников и ускоряясь, я был похож на машину для лещей, которая бесстрашно идет вперед, чтобы одарить своей силой самого наглого противника. Только вот босс почему-то решил уплывать от меня. И плыл, к слову, несмотря на свой пивной живот, очень быстро. Я нагнал его на подходе к жемчужному дворцу. Схватить не успел, потому что из ниоткуда появился угорь, и в целом он мне и помешал схватить этого деда-старика-урода. Вся остальная армия была далеко за спиной, а улицы подводного города казались пустыми. И все же убивать я никого не хотел, было слишком лень запариваться. Схватил угря за хвост, перед этим сунул пару раз кулаком зубастую морду, чтобы не думал меня кусать. Раскрутил в воде и швырнул в сторону. Угорь угодил в какую-то башню неподалеку и снес ее подчастую.